Глава седьмая. Сакральная и профанская любовь. Всегда поучительным обратиться к первичным значениям слов, чтобы узнать, какие новые значения они приобрели и какие старые значения утратили. Слово «профанский», например, в начале означало не «богохульный» или «безбожный», а относящийся к тому месту, Которая находилась перед про входом в храм в Фанум. В прошлом это место было местом поклонения обычных людей, в отличие от посвященных. Однако слово обычный здесь означает не темный и невежественный, а общинный, то есть живущий в обществе. Напротив, сакральный означает не просто религиозный, а находящийся за пределами общины – экстраординарный. Опять-таки, в прошлом это слово обозначало не необычный, а тот, который не относится к общественному порядку. Мы как будто забыли, что существует позиция вне общественного порядка со всеми его условностями. а Эта позиция не антагонистична обществу. Она свободно отправил, но не противоречит им. Однако мы почти всегда принимаем ее за ее противоположность, позицию, которая лежит ниже общественного порядка и обозначает скорее хаос, чем свободу. Похожее недоразумение проявляется, когда мы думаем, что говорить авторитетно означает выражать точку зрения правительства, церкви, или традиции, или же иметь в своем распоряжении текст выступления со ссылками на достоверные источники. Однако, когда об Иисусе говорили, что Он учил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, имели в виду совсем другое. Считалось, что он говорит с внутренним убеждением, которое снова следует отличать от догматизма и внутренней неопределенности. Слово «оригинальный» также обозначает теперь «новый» или «странный», однако более глубокий смысл слов «авторитетный» и «оригинальный» в том, что человек является автором или источником своих свободных поступков. Созданное обществом личина эго не есть свободное действующее лицо. Человек свободен в той мере, в которой он постиг, что его подлинное «я» является автором и источником природы. Однако здесь снова привычное смешение уровней не позволяет нам отличить это постижение от заявления сумасшедшего «я есть Бог». Поэтому Западная Церковь не приняла постижение Экхарта, который говорил «Бог есть я, а я – Бог» настолько глубоко, что Он и Я едины в своем естестве и вечно совершаем в нем единое деяние. Но пока Он и Я, то есть Бог и душа, не слились в едином здесь и сейчас, Я и Он не могут быть едиными, и «творить вместе» – перевод на английский Evans. Причина заблуждения в том, что западной христианской традиции достает того, что мы называли «внутренностью». Ее официальная позиция всегда была профанской, конвенциональной и эзотерической, хотя это никогда не признавалось. При этом были перепутаны профанское и сакральное, относительное и абсолютное, социальные условности и божественная природа, поэтому на Западе социальный порядок всегда насаждался с помощью жестких средств, а законы стали абсолютными императивами. Мы уже встречались с одним проявлением этой тенденции, с представлением о том, что любовь к Богу И любовь к природе могут быть альтернативами, исключающими друг друга, точно Бог и природа, принципиально разные сущности. Но когда Бог, Абсолют, подобным образом не сводится до уровня сотворенных существ и начинает конкурировать с ними на уровне сотворенных существ, то есть в человеческом обществе начинается разброд, когда шумит в ушах, трудно расслышать другие звуки. Таким образом, христианское духовенство порождает непримиримость и поверхностный релятивизм, с которыми затем настойчиво борется. Борьба за отделение церкви от государства, начавшаяся во времена Ренессанса и продолжавшаяся в эпоху Просвещения, стала пародией на тайну, которую церковь проглядела. Речь идет о строго внутреннем или сакральном учении, согласно которому в Боге или на уровне подлинной реальности все люди свободны и равны. Другими словами, в Боге не существует классов и различий. Все личности равны перед Богом. Посвященный в эту тайну обликается в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, Ни не обрезание, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем. Христос. Государственная, а значит профанская церковь, не могла принять и тем более проповедовать такое учение. Поэтому, выйдя на поверхность, Оно послужило поводом для революции, потому что церковь не могла сказать «Посмотрите, все это не ново, мы всегда знали об этом учении и можем теперь вам его объяснить». Вместо этого церковь фактически отказалась от внутреннего учения, продолжая еще более категорично отождествлять Бога с законом. Она отказалась от позиции выше добра и зла, выше любых различий, и тем самым заняла позицию ниже добра и зла. Ограничения были не трансцендированы, а отвергнуты. И идея равенства перед Богом сменилась представлением о том, что все люди в равной мере ничтожны. Свобода стала всего лишь индивидуализмом, а в общество – серой посредственностью. Искусство стало монотонным проявлением эгоцентризма, а производство – монотонным выпуском товаров. К счастью, существует исключение из этих правил. Однако современный прогрессивный дух движется в направлении устранения социальных различий, что приводит к дезорганизации общества. Ведь в органическом порядке прослеживается дифференциация по функции, есть не по достоинству. Одним из крайних проявлений этой пародии есть отношение фрейдистов, которые сводят любую творческую активность, искусство, философию, религию или литературу к проявлениям орального и анального эротизма, а также инфантильного стремления к инцесту, делая отсюда циничный вывод, что все люди в равной мере виновны. Очевидно, подобные рассуждения направлены не на доказательство того, что все вариации либидо естественные и чисты, а на то, чтобы свести поэтов и мудрецов на уровень, который считают неприличными все, включая самих психологов. Это больше всего напоминает полицейскую психологию, которая предполагает, что все люди, включая полицейских, являются преступниками. и поэтому должны постоянно быть под прицелом. Такие примеры наводят нас на мысль, что это не учение о равенстве, а пародия на него, в которой прочитывается несчастье тех, против кого она направлена. Жертвы этого учения – это не люди низкого социального положения, а люди без статуса вообще. Их в изобилии порождает общество, которое пугает моральный закон с божественной природой. К тем, кому общество не может дать даже низкого статуса, относятся завсегдаты игорных домов, куртизанки, пьяницы, гомосексуалисты, нищие и бездомные. В системе абсолютистской морали для этих людей нет и не может быть места. Они неприемлемы для Бога. Им не дано быть даже малейшими в Царстве Небесном. Его солнце не будет сиять для неправедных, если они не пообещают измениться к лучшему. Однако к неправедным относятся не только люди отдельных сословий. Элементы неправедности и неприспособленности существуют в каждом представителе общества как незамеченные аспекты природы не согласующиеся с моим общественным порядком. Они являются непристойными или закулисными. Сейчас я не могу вспомнить, в каком журнале я встретил подобную интерпретацию слова абсцен, которое, скорее всего, имеет другое происхождение. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, этимология этого слова неизвестна. Тогда как Уэбстер говорит, что это слово происходит от... Обс – саентум, где саентум означает грязь, потому что они не вписываются в общую картину, не могут играть роль в социальной драме. Тем не менее, эти люди столь же необходимы в ней, как подсобные рабочие необходимы в театре, как лица за масками и тело под одеждой. Однако, если конвенциональный уровень и божественная природа не различаются, неправедные и непристойные – становятся метафизическими грешниками, нетерпимыми для Бога. Нетерпимое для Бога становится также нетерпимым для человека, он не может согласиться с тем, чтобы игнорируемые и непристойные аспекты природы появились на сцене и обсуждались. Единственная возможность защититься для такого человека – начать обвинять обвиняющих, указывая на них со словами «Смотрите». Они точно такие же, как я. Однако подобный подход не менее ошибочен, чем заблуждение, которое его вызвало. На самом деле закулисное – это не реальность за декорациями, а часть общей иллюзии. Поскольку выбор закулисного определяется тем, что остается на сцене, то есть считается пристойным. Таким образом, то, что оставлено без внимания, всегда зависит от того, что принято. Замечать. Теперь становится понятным ошибочность представления о подавленных сексуальных силах как о реальности за пределами культурных достижений, поскольку они дополняют друг друга, а не существуют как причины и следствия. Хотя добро и зло возникают в результате одного разделения, само по себе зло не определяет это разделение. Так, когда сакральная идея о равенстве профанируется, она принимает вид пародии, согласно которой на уровне абсолютной реальности в Боге все люди одинаковы в своей непристойности. В действительности же это представление должно говорить нам, что все люди подобны в своей глубинной невинности. С этой точки зрения – Разделение природы на добрую и злую, на пристойную и непристойную является, если опять-таки воспользоваться словом в его первичном смысле, произвольным, другими словами, зависящим от выбора наблюдателя, нашего старого знакомого, изолированного эго. Между тем, с точки зрения Бога, Нет различия между закулисным и всем тем, что показывают на сцене. Для Бога все люди таковы, каковы они есть, или, как выражаются буддисты, сделаны из одной таковости. Когда занавес падает, и актеры выходят на сцену вместе с автором, директором и техническим персоналом, такими, какие они есть, а не в своих масках, герой и негодяй,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 Очевидно, святого Павла привело в ужас то, как часто его цитируют, вырывая высказывания из контекста. Между тем, я с нетерпением жду, чтобы кто-то привел доводы в пользу того, что апостолы действительно передали церкви тайную традицию, которую церковь в течение сотен лет хранила от публики. Если это так, то данная традиция намного более тайно и эзотерично, чем любая другая великая мировая духовная традиция. Таким образом, существование тайного учения внутри христианства представляется весьма сомнительным. Дело в том, что вечная философия на Западе всегда была делом отдельных индивидов. Церковные власти очень редко мирились с ней. Чаще всего они предавали ее последователей анафеме. Однако, существование тайного знания кажется мне более вероятным в Восточной Православной Церкви, чем в Римской Католической. В то же время следует отметить, что подлинная эзотерика не сводится к тайным сведениям, тщательно скрываемым от публики. Подлинные тайные знания неизреченны, то есть постигаются в состоянии сознания, которое не может быть описано, потому что оно не попадает ни в одну категорию. Иногда аудитория может отзываться о пьесе неодобрительно. Однако после представления она будет освистывать злодея не потому, что он был злодеем, а потому что он действовал не в соответствии со своей ролью. Зрители будут выражать неодобрение, если то, что должно было находиться вне сцены, оказалось на сцене. И наоборот... Другими словами, нет ничего плохого в закулисном, пока оно остается на своем месте, за пределами сцены. В системе же морального абсолютизма ему вообще нет места. Возможно, потому что аудитория не знает, что это всего лишь спектакль. Общественная драма и ее условности воспринимаются как реальность. Подлинное различие между сакральным... и профанским, а также между профанским и непристойным занимает важное место в философии сексуальной любви. Неспособность видеть различия между сакральным и профанским – одна из главных причин, почему в христианской традиции нет адекватного представления о сакральной любви. Ведь сакральная любовь – это любовь к Богу, которая не исключает любви к сотворенным существам. Сакральная любовь не обязательно присутствует в браке, однако иногда она все же встречается между супругом. Эта любовь не является также великой страстью в обычном романтическом смысле этих слов. Подобно тому, как некоторые современные идеи являются пародией на равенство перед Богом, подобным образом возникла и пародия на священную любовь. Известно, что общественный институт брака появился на Западе как формальное соглашение между семьями. Он до сих пор существует в таком виде в некоторых латинских странах. Образование новой семьи в те времена было не проявлением личного выбора, а важным решением многих людей. Поэтому выбирали не молодые люди – а их бабушки и дедушки, после чего заключалось официальное соглашение, во многом напоминающее современный брачный контракт. Любили ли молодые люди друг друга? Могли ли они полюбить друг друга позже? Все это не играло практически никакой роли. Брак был соглашением между семьями и поэтому управлялся политическими, социальными и пусть в примитивной форме евгеническими соображениями. В тех культурах, в которых эта форма брака существует до сих пор, сожительство и другие формы внебрачных отношений для мужчин считаются чем-то само собой разумеющимся, даже если они не разрешены законом. Обычно такие отношения являются закулисными. Они существуют по общественному согласию, которое не выражено явно, поэтому брак является... профанским институтом, общественной условностью среди людей, которые играют социальные роли. Поэтому те, кто находился выше социальных ролей, или, как в Индии, выше кастовых различий, отвергали брак, когда приходило время искать освобождение от Майи. Христианство возникло на Западе как странная смесь социальных и религиозных идей из разных источников. Оно объединило в себе социальные идеи о браке, которые прежде всего включали в себя иудейские представления о моральном и духовном целомудрии, пришедшие из Греции или от Есеев, а к ним в искаженном виде из Индии. Этот вопрос настолько сложный. что нам будет легче в нем разобраться, если мы приведем здесь список основных факторов, оказавших на него влияние. Фактор первый – иудейское представление о том, что физическая вселенная – это по существу благо. Фактор второй – орфическая или искаженная индийская идея о том, что физическая вселенная – это зло. Фактор третий – Иудейский институт брака как имущественного и фамильного соглашения. Фактор 4. Иудейская идея о святости зачатия, о необходимости продолжения рода и о греховности расходования семени не по назначению. Фактор 5. Орфический, ессейско-индийская идея о необходимости ухода из плоти, о нежелательности рождения потомства и о святости девственности. Фактор шестой. Иудейская идея о греховности прелюбодеяния как нарушение прав собственности. Фактор седьмой. Общее греко-индийское представление о том, что святой или духовный человек не должен принимать участие в общественной жизни. Фактор восьмой. Иудейская идея о том, что социальные условности являются законами Бога. Фактор девятый. Мнение Иисуса о том, что женщины также обладают какими-то правами, поскольку они равны с мужчинами, по крайней мере, в том, что имеют душу. Неудивительно, что попытки объединить эти идеи превратили отношения между мужчиной и женщиной в полный хаос, в котором, тем не менее, присутствует как минимум одна прогрессивная идея – представление о том, что женщины тоже люди. Чтобы оценить запутанность ситуации, мы должны принять во внимание, что индийские идеи пришли на Запад в гораздо более популяризированный, и буквальной форме, чем та, которую они вначале имели в Индии. При этом основная идея исказилась двояко. Майя стала рассматриваться как зло, с одной стороны, и как естественная вселенная, с другой. В результате девственность стали понимать как воздержание, а идеалом сакральной личности стал уход не только от общества, но и от природы. Однако вначале, словом «девственница», обозначали женщину, которая не вступала в фамильный брак, а сама выбирала себе мужчину. Она становилась незамужней матерью. Не потому, что была порочной или распутной, то, что была хозяином своей жизни. В учении ранней церкви объединились все эти факторы. При этом сохранилось представление об официальном фамильном браке не допускавшим многоженства, и был практически запрещен развод, что было проявлением уважения к правам женщин. Но вместо того, чтобы допустить закулисную сексуальную жизнь для женщин, учение церкви запретило ее для мужчин. Иисус выступал против развода, потому что разведенная женщина теряла социальный статус, выглядя как товар, который вернули продавцу, потому что он не пригоден для использования. Девицу не должно спрашивать, когда ей выбирают супруга. Она ожидает решения своих родителей, поскольку скромность не позволяет ей самой выбрать себе мужа, святой Амвросий и святой Василий. А святой Амвросий и святой Василий говорят, что брат не позволяет ей самой выбрать себе мужа. Святой Амвросий и Святой Василий говорят, что брак без родительского согласия должен приравниваться к супружеской измене. Такой брак почитался тихчайшим преступлением во времена римского императора, Кон... во времена римского императора Констанция. Однако существенно то, что церковь сделала моногамным и оградила от внебрачного сожительства брак – Который, который заключался по фамильному соглашению. Сексуальная любовь, как нечто необязательно греховное и незаконное, полностью неизвестно для Нового Завета. А, эм, как нечто необязательно греховное и незаконное полностью, неизвестно для Нового Завета. Однако следует принять во внимание, что знаменитый текст Евангелия от Матфея Называет супружеской изменой одно только вожделение во взгляде на женщину. Тем не менее, все стихи, начиная с 17 являются ироническим обсуждением показной праведности фарисеев. Иисус демонстрирует недалекость и абсурдность праведности, доводя ее до крайности. Он начинает с того, что покажется шуткой всем, кроме сторонников буквального понимания, а именно с утверждение, что даже тонкости законов являются священными. Доколе не придет небо и земля. Ни одна йота или ни одна черта не придет, из, не придет из закона. Затем он перечисляет прегрешения в порядке убывания их тяжести, назначая за них наказание в обратном порядке. За беспричинный гнев он предписывает суд. За оскорбление р... за оскорбление рака глупец, Верховное судилище, а за слово безумный, гиену огненную. Однако в стихе Евангелия от Мат... по Матфею. По Однако в стихии Евангелия от Матфея 23, глава 17, или наоборот. Однако в стихе Евангелия от Матфея, глава 17, да, наверное, так. Однако в стихе Евангелия от Матфея 23, глава 17, сам Иисус называет последователей фарисеев безумными и слепыми. Поэтому очевидно, что в стихе о прелюбодеянии всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, Иисус высмеивает закон о прелюбодеянии, доводя, доводя его до абсурда, а затем предлагая вырезать, а затем предлагая вырвать себе глаз. Этот отрывок может быть понят в его традиционной интерпретации только при условии, что Иисус был. По... Этот отрывок может быть понят в его традиционной интерпретации. только при условии, что Иисус был полностью лишен чувства юмора. Короче, церковь объединила иудейское представление о продлении рода с греко-индийской идеей о сексуальном воздержании, предлагая в браке ограничивать сексуальные чувства. Таким образом, профанский институт брака стал рассматриваться как сакральное состояние целомудрия, которое в свою очередь принималось За безрадостную сексуальность Или, что было более предпочтительным За полную девственность Святой Павел говорит Имеющие жен Должны быть как не имеющие В результате возникло Таинство бракосочетания Которое должно было освещать профанское С помощью сакрального Подобно тому, как рождение Христа Во плоти осветило плоть Но поскольку Слово и Дух всегда рассматривались как антипод плоти, а сакральное как противоположность профанского, слияние двух в одном стало не союзом, а порабощением. Таким образом, поскольку мужчина олицетворял дух, а женщина – плоть, она не имела права выбирать себе партнера и должна была хранить верность своему мужу. Очевидно, такое представление, Так очевидно, такое представление о браке не могло существовать вечно, и со временем его сменило другое. Партнеры теперь могли сами выбирать друг друга. Когда церковь сблизилась с государством, ее раннее ревностное учение было видоизменено, и поэтому она теперь нередко допускала полигамию, сожительство и проституцию. Однако самое большое влияние на христианские представления о браке возымел средневековый культ придворной любви, из которого впоследствии развелось то, что мы сейчас знаем как романтическое представление о любви и браке. Историки не могут прийти к согласию о том, откуда и каким образом возник этот культ, но большинство сходятся во мнении, что давшая ему начало катарская альбигойская ересь. была разновидностью одной из арабских религий – манихейства, отголоски которого сохранились в Западной Европе со времен Римской империи и получили новое развитие после возвращения крестоносцев. Само манихейство было синкретическим движением, через которое на Запад в искаженном виде проникли многие индийские идеи. Эти идеи включали в себя дуализм духа и природы – перекликающейся с философией Сангхья, а также представление о любви как о чистом желании. Последнее представление напоминало о тантрических культах, в которых возбуждение и трансформация сексуальной энергии возведено в ранг своеобразной йогической практики. Духовным идеалом манихейства было освобождение мира света от мира тьмы и тем самым Спасение человеческого духа из тюрьмы его плоти. Представление о чистом желании, а также дуалистическое искажение учения о майе появилось на Западе задолго до катарской ереси. Потому что у святого Иоанна Златоуста, у святого Григория Нисского и у святого Джерома Мы встречаем порицание распространенной среди христиан практики сожительства с агапетае или виргенес суб интродуктае. Эта форма любовного общения с христианскими девушками включала ласки, сон в одной постели и, возможно, половой акт без семяизвержения. При этом сексуальное желание не рассеивалось во время оргазма, а нарастало и превращалось в страсть. При этом напряжение в половых органах воздействовало на весь организм, распространяя атмосферу эротических чувств на все аспекты отношений партнеров. При этом сексуальное притяжение индивидуализировалось. Оно стало не просто вожделением к женщине, а желанием, направленным на одну конкретную женщину, тело которой, благодаря воздержанию, излучало флюиды чувственности. Таким образом, мужчина начинал идеализировать свою возлюбленную. Она становилась для него чем-то большим, чем женщина. Она становилась богиней, воплощением божества. Подавленная на время церковью эта традиция опять распространилась в Европе в конце XII века в виде катаризма или придворной любви. Однако теперь... Женщины чаще всего были не девственницами, а замужними женщинами, нередко женами феодалов, с которыми молодые рыцари формировали отношения. Очевидно, это были идеальные или сексуально чистые любовные отношения, в которых сексуальные чувства выражались прежде всего в знаках внимания, которыми джентльмен окружал свою леди. Эти отношения были воспеты трубадурами, традиции которых стали источником позднейшей европейской нерелигиозной поэзии и основой западного идеала романтической любви. Историки расходятся во мнениях в отношении того, действительно ли эти отношения были идеальными, или же они были прикрытием для супружеских измен. Последнее впечатление подтверждается многочисленными упоминаниями в поэтической литературе ласкания тела любимой женщины. В то же время есть много указаний на то, что следует избегать реального полового акта, поскольку, как выразился один поэт, «кто желает обладать своей возлюбленной, тот не познал истинного смысла донной». Хотя у нас нет весомых доказательств, двусмысленность свидетельствует о том, что отношения зачастую доходили до коитус резерватус», а по-арабски «карецы» – caretse, продолжительного полового сношения без мужского оргазма. Независимо от того, была ли популярна «кареца» в те времена – Придворная любовь придала половым отношениям созерцательный характер, который отличается от активного также, как в религии известно различие между созерцательной и деятельной жизнью. Ведь идеалом трубадура было по меньшей мере лицезрение и боготворение обнаженного тела возлюбленной. В этом отношении трубадуры приближались к идеалу сакральной любви, которая совместима с созерцательной жизнью, и построена по ее подобию, никогда не следует путать созерцательную жизнь с жизнью в единении, поскольку последняя является всего лишь одной из разновидностей первой. В действительности созерцательная жизнь – это вершина духовного вдохновения, видение или теория Бога, постижение, проникающее во все повседневные, и практические дела человека. Во многом, подобно этому, Трубадур стремился созерцать свою возлюбленную и насытить свою жизнь атмосферой ее присутствия. Хотя некоторые священники сами вступали в такого рода отношения, а отношения до Нои зачастую освещались христианскими обрядами… Культ придворной любви, в конце концов, подвергся жестокому преследованию со стороны церкви. Такого преследования Европа не знала до эпохи Реформации. Доминиканская кампания против катаров или альбегойцев включала также попытки предложить в качестве объекта платонической любви Деву Марию. Но преследование так и не смогло подавить это движение, в результате чего... Идеал брака впоследствии включил в себя черты романтической любви и был принят в таком виде церкви. Современная католическая теория христианского брака существенно отличается от представления эпохи патристики, именно потому что она так много заимствовала у философии придворной любви. Именно эта философия, а не туманные намеки на нее в посланиях святого Павла и в Евангелиях, является источником современного христианского учения о любви в браке. Лишь немногие современные христиане рассматривают брак как ограничение сексуальных партнеров до одной женщины исключительно для зачатия христианских детей. Акцент теперь делается на том, что следует любить женщину как личность, как эту конкретную женщину, а не как женщину вообще, Ведь в этом смысле супружеская любовь становится аналогичной любви самого Бога и понимается как его вечная верность каждому отдельному человеку. Несомненно, современное представление об институте брака является громадным шагом вперед по сравнению с более ранним фамильным браком, который полностью отрицал сексуальные чувства. Однако это по-прежнему пародия. на сакральную любовь, потому что она не отличает профанское от священного, считая, что они несовместимы, то есть единообразны. Известны другие примеры этого заблуждения. Так, слово «личность» по-латински «персона» происходит от названия «маски мегафона», которой в древности пользовались актеры классической драмы. Это слово в наше время используется для обозначения духовной реальности, как человека, так и Бога. Считается, что человек обладает достоинством, потому что является личностью, тогда как Бог – это три ипостаси – «persons». Между тем, личность – это не более чем социальная роль или маска. Слово, которое следует использовать для обозначения «эго», используется для обозначения самости, атмана, или духа, пневма. В других традициях самость сверхиндивидуальна. В христианстве же не только дух, но и человек были отождествлены с эго, которое по своей природе божественно. Еще один пример дает безбрачие священников в миру, свидетельство смешения кастового, профанского с бескастовым, сакральным. Как мы уже видели, ситуация усугубляется еще больше, когда вместо того, чтобы отказаться от статуса или имущества, люди отворачиваются от природы. Одним из известнейших сторонников современного христианского брака является католический мыслящий протестант Дени Деружмо, известная работа которого «Любовь в современном мире» Это одновременно удивительное разъяснение и глобальное искажение различий между сакральной и профанской любовью. Суть его рассуждений в том, что зрелая сексуальная любовь есть посвящение себя другому человеку. Такая любовь отлична от плотского вожделения или страсти, которые он называет «влюбленностью во влюбленность». В частности, страсть он считает преувеличением субъективных переживаний, которое наступает в результате отказа от полового акта с платонической возлюбленной. Однако Деружмо, скорее всего, ошибается, когда утверждает, что страсть трубадуров относится к чистому эротизму или языческой любви, и поэтому противоречит христианским идеалам брака. Он считает, что в этих двух разновидностях любви женщина является всего лишь предлогом к экстазу, который является неудовлетворенной страстью или эгоистическим вожделением. Однако все здесь не так просто, как может показаться. Потому что именно придворная любовь дала современному христианству идею о святом бракосочетании, в котором сексуальность может слиться с личностной любовью. Следует подчеркнуть, что в первые столетия существования христианства никто не предпринимал попыток возвысить сексуальные чувства до идеалов божественной любви. Половое сношение между мужем и женой почиталось чистым в той мере, в которой оно было коротким совокуплением с целью продления рода. Жену любили и уважали, поскольку, обладая бессмертной душой, она была подобна мужчине, и испытывать вожделение к своей жене было подобно прелюбодеянию. Таким образом, именно у манихейцев и трубадуров христиане научились персонифицировать сексуальную любовь, то есть не торопиться удовлетворять желание, в результате чего оно направлялось не на безличностные органы и части тела женщины, а на всю ее индивидуальность. Поэтому современные представления о браке занимают промежуточное место – между раннехристианскими и придворными, потому что они позволяют страсти развиться настолько, чтобы отношения персонифицировались, но при этом в противоположность традициям трубадуров они допускают мужской оргазм, чтобы рождать детей и не превращать страсть в самоцель. Между тем, исторические основания этой идеи не совсем христианские. Но даже в таком виде... Христианское представление о браке не позволяет судить о том, что такое сексуальные отношения на сакральном уровне. Это очевидно уже хотя бы из того, что деружмо отождествляет сакральный элемент в браке с верностью профанскому юридическому контракту между партнерами. По его мнению, достоинство человека измеряется тем, насколько сильна его воля, Насколько он может держать слово, быть верным раз и навсегда, принимаемому решению жить вместе с супругом вопреки всем невербальным, природным, плотским и эмоциональным влияниям. По его мнению, это абсурдно со всех практических точек зрения. Однако именно в этом божественная абсурдность христианства, о котором Тертулиан сказал «верую, потому что». нелепо. Отказываясь от любых рационалистических и гедонистических соображений, я предлагаю говорить об обете, который соблюдается лишь потому, что он абсурден, что он был дан один раз и теперь является абсолютом, навсегда соединившим мужа и жену как личности. Я утверждаю, что верность, понимаемая таким образом, как ничто другое, помогает нам стать личностями. Качества личности проявляются в ее поведении. Наши личностные черты создаются как произведение искусства, они творятся так, как мы производим вещи. Ведь ни страсть, ни еретическая вера, из которой она возникает, не смогли бы вдохнуть в нас веру в то, что цель наших жизней – подчинить себе природу. Здесь вкратце мы видим всю историю сопоставления Абсолюта, Личности и Божественного с тем, что создано искусственно и вопреки природе. В своем первоначальном смысле Личность есть наше творение, Майя в чистом виде. Однако по этой самой причине ее следует отличать от божественного или абсолютного. Ведь божественное и реальное не является нашим творением. Это естественный, невербальный и неизменный порядок «ли», который лежит в основе творчества и поэтому является первичным. Противопоставить искусственности плоды нашего творчества природе означает разделить Вселенную таким образом, чтобы спасти положение можно было лишь путем полного подчинения природы нашей воле. Такое представление о божественном законе и слове приводит к супружеству, в котором человек создан для брака, а не брак для человека. С этой точки зрения личность человека обладает духовным достоинством в той мере, в которой он подчиняется абсолютному закону. При этом верность понимается им как полное недоверие себе, поскольку человеческому организму можно доверять лишь в той мере, в которой он подчиняется закону. Однако этот закон изобретен самим организмом и поэтому неизбежно уступает ему. Именно поэтому Конфуций считал человечность, Жень, намного более высокой добродетелью, чем праведность – и отказывался давать первой строгое определение. Ведь человек не может определить и сделать законной свою подлинную природу. Он может попытаться достичь этого ценой отождествления с неполным представлением о себе, то есть с механическим принципом, который качественно ниже человека. Так, по мнению Конфуция, человеческие желания и чувства более надежны, чем его идеи, о добре и зле. Принципы очень важны. Фактически они незаменимы до тех пор, пока уравновешены человечностью, чувством юмора и представлением об уместности. Война, например, менее разрушительна, когда захватчиком движет алчность, чем тогда, когда идет борьба идеологических принципов. Ведь война во имя абстрактной цели не щадит ни имущества, ни человеческих жизней, ни культурных ценностей. Ревнителей и фанатиков раздражает конфуцианское благоразумие с присущей ему иронией и готовностью идти на компромисс. Им кажется, что это благоразумие слишком медлительно и беспринципно, потому что ему не недостает героизма и огня, которыми человека наделяла беззаветная приверженность идеологии. Теперь понятно – Почему китайские коммунисты делают все возможное, чтобы искоренить древнюю конфуцианскую традицию? Смотри Артур Фредерик Райт, 1954 год. Однако с конфуцианской точки зрения, фанатичная приверженность чему бы то ни было, это не только глупая бравада и желание прослыть героем, но и бесчувственность в отношении тонких психических процессов и утонченного разуму природы. Благородный муж, говорит Конфуции в анлектах, идет по жизни без предвзятых представлений и запретов. В каждый момент он сам решает, что правильно, а что нет, сравнив книги Дружмо, брачный обед супругов – это в высшей степени серьезный поступок, потому что он дается раз и навсегда. Серьезным может быть только то, что необратимо. Может показаться, что Конфуция выступает за произвол и хаос, поскольку, по общему мнению, только полицейская дубинка над головой может удержать людей от извращенности, которая свойственна им от природы. Можно подумать, что именно извращенность скрывается под внешним лоском цивилизации. Но на самом деле, изначально, по своей природе, мы совсем не такие. Извращенными мы являемся за закулисами, но мы уже видели, что все наши проявления, приемлемые и закулисные, в равной мере реальны. Если последователей даосской и конфуцианской философии в чем-то можно обвинить, то только не в беспорядочности. Ведь именно благодаря конфуцианству и даосизму в Китае много веков Существовало одно из самых стабильных обществ в мире. Теперь мы понимаем, что должны прослеживать характер сакральной любви по аналогии с сакральной или созерцательной жизнью в их других аспектах. Но прежде всего нам следует осознать, что сакральное не соревнуется с профанским, как будто они принадлежат к одному порядку явлений. Другими словами, Сакральное не относится к концептуальному или конвенциональному порядку и поэтому не выступает против него, не пытается его избежать и не стремится им руководить. У сакрального нет необходимости это делать, потому что оно является высшим уровнем явления, из которого вытекают и которому неизбежно следуют все остальные стороны жизни. И именно поэтому каждый Побег от сексуальности вскоре приводит к сексуальным излишествам. Дао – это то, от чего ни на мгновение невозможно отойти. То, от чего можно отойти – это не дао. Джун Юн В состоянии спонтанности человеческое сознание переходит от напряженного, волевого внимания к гуань – отношению открытости или созерцания. Отношение гуань образует основу более женственного и восприимчивого подхода к любви, который тем самым оказывается более характерным для женщин. Очевидно, большинство подходов, обсуждаемых нами до сих пор, крайне односторонние, потому что более свойственны для мужчин. Лишь практикующие каретсу, имеют представление о женском оргазме, который не играет никакой роли в деторождении. Таким образом, традиционные отношения практически полностью сосредоточены на уместности и своевременности мужского оргазма, а стало быть, отражает односторонний агрессивный подход большинства мужчин. По большому счету, это отношение является попыткой создать правила теми, кто не знает о сексуальности ничего или практически ничего. Идею равенства в сексуальной сфере нередко понимают как отсутствие половых различий. Поскольку святой Павел сказал, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины, а Иисус сказал, что на небесах нет ни брака, ни развода. Однако последнее замечание означает всего лишь, что небеса, сакральная область, находятся выше общественных институтов профанской сферы. Между тем, единственное достоинство мирского представления о сексуальном равенстве в том, что оно позволяет женщинам поступать как мужчинам. Эти две пародии, религиозная и мирская, не отражают полового равенства, а являются в равной мере бесполыми. Ведь равенство полов подразумевает сексуальную самореализацию. Женщина познает свой мужской аспект через мужчину, а мужчина познает свою женственность через женщину. Чистый мужчина и чистая женщина не имеют ничего общего и поэтому не могут общаться друг с другом. Это всего лишь общественные стереотипы и надуманные стили поведения. Мы никогда не узнаем, что такое подлинный мужчина и подлинная женщина, потому что их реальность пребывает в природе, а не в вербальном мире представлений. Таким образом, сексуальное равенство подразумевает половую жизнь, которая свободна от профанских определений мужчины и женщины, но не противоречит им. должны не разыгрывать друг перед другом любовные роли, а вступить в отношения, о котором можно сказать «люби и делай, что хочешь», хотя святой Августин использовал эти слова в несколько другом контексте. Если влюбленные чутки и относятся друг к другу открыто и непредвзято, они находятся в ситуации, в которой без преувеличения можно сказать, что в ней не существует ограничений. Ролевые игры настолько непроизвольны, что мы редко замечаем, до какой степени они преобладают в нашей жизни, и поэтому часто путаем их со своими естественными и подлинными склонностями. Это тем более верно, что любовные отношения подчас намного более театральны, чем все остальное. Сама любовь зачастую является надуманной эмоцией, которую мы, как нам кажется, должны переживать». Считается, что об ее присутствии можно судить по некоторым известным симптомам, которые мы умеем изображать так искусно, что правая рука не знает, что делает левая, по некоторым известным симптомам, которые мы умеем изображать так искусно, что правая рука не знает, что делает левая, считается, что влюбленные должны ревновать друг друга, Ожидается, что мужчина будет проявлять о женщине заботу, тогда как женщина будет вести себя немного беспомощно. Предполагается, что мужчине следует брать на себя инициативу в выражении любви, тогда как женщина должна томиться в ожидании его внимания. Некоторые выражения лица, интонации и позы считаются особенно привлекательными или сексуальными. тогда как во время полового акта мужчина является активным, женщина – пассивной, а все любовное общение сводится к весьма ограниченному набору действий. Однако это далеко не все, потому что роли находятся внутри ролей, как слои луковицы. Мужчина, играющий мужа перед женой, может в то же время играть роль сына перед матерью, а женщина – роль дочери перед отцом. Иногда обычная игра ролей сознательно прекращается для того, чтобы создать видимость естественности, искренности или освобожденности. Мужчина нередко бессознательно культивирует вожделение, чтобы убедить себя, что он настоящий мужчина, и поэтому находит в женщинах все те прелести и удовольствия, которые превозносит общество. Очень часто... Мы занимаемся любовью, чтобы доказать себе, что нас любят, то есть чтобы убедить себя, что мы можем отождествляться с общественно приемлемой ролью. Каждый, кто обращает внимание на свои ролевые игры, вскоре обнаруживает, что практически все его отношения являются ролями. Такой человек обычно не понимает, кем он на самом деле является. Он не знает, как вести себя искренне, и поэтому становится мнительным и ограниченным. Он обнаруживает себя в замкнутом круге, когда все дороги закрыты. Если при этом он продолжает думать, что в этой ситуации существует правильный образ действий или какой-то определенный набор подлинных чувств, он окажется в состоянии полного паралича. Там, где должна была быть конкретная истина, он обнаружил свободу, но принял ее за неопределенность. В действительности свобода человека подчиняется закону, но поскольку это не линейный закон Ли или Дао, его нельзя определить, его нельзя отождествить с какой-то конкретной ролью. Поэтому, оказавшись в замкнутом круге, Мы должны наблюдать за тем, что происходит само по себе, спонтанно. Так мы обнаруживаем, что ощущение закрытости всех дорог внезапно переходит в ощущение их открытости. Мы можем играть все роли, подобно тому, как в индийской мифологии подлинное «я» изображается в виде абсолюта, принимающего обличие каждого живого существа. Строго говоря, не совсем верно, что мы должны ждать, пока что-нибудь случится спонтанно. Ведь сердце бьется, дыхание продолжается, а органы чувств воспринимают. Весь чувственный мир приходит к организму сам по себе, без малейшего напряжения. Это непреднамеренное возникновение переживаний на самом деле происходит не пассивно. Оно представляет собой спонтанное действие. Когда мы наблюдаем и чувствуем его как действие в этом смысле, оно естественно перетекает в последующие действия. Однако блокирование имеет место, когда это действие игнорируется, а его кажущаяся пассивность интерпретируется как «ничего не происходит». На самом деле, часто случается совсем не то, чего мы ожидали. И поэтому мы склонны влиять на ход событий, вместо того, чтобы предоставить им возможность развиваться спонтанно. Постоянный поток спонтанного восприятия, рассматриваемый как действие, есть одновременное порождение организмом его мира и порождение миром самого организма. Именно этот поток восприятия есть основание и стиль действия, из которого возникает любовь и ее проявление. В этом открытом, непривязанном состоянии восприятия мы не обладаем возлюбленной или возлюбленным, а получаем ее или его с радостью и удивлением, которые сопровождают самые неожиданные события в нашей жизни». Практически в каждой культуре сексуальная любовь – это близость между двумя конкретными людьми, в которой уходят на второй план все условности, обычно управляющие нашими отношениями. Уже только это символически дает понять, что в сексуальной любви больше сакрального, чем профанского. А когда влюбленные обнажают друг перед другом свое тело, вместе с одеждой они снимают с себя личностные маски, выходя за пределы общественных ролей. Только общество, не имеющее ни малейшего представления о сакральном, может считать таинство любви колпаком, под которым скрывается нежелательная, но неизбежная уступка животному миру. Однако именно так поступает общество, которое отделяет дух от природы и пытается управлять порядком природы с помощью порядка слова, Для представителей такого общества отождествление сексуальности с сакральным представляет намного большую опасность, чем самая неприкрытая и грубая пошлость. Такие люди могут терпеть сексуальность до тех пор, пока она находит отражение только в грязных анекдотах или в технических медицинских терминах, другими словами, до тех пор, пока она максимально удалена. от сакрального. Ассоциация сексуальности со священным вызывает суеверный ужас и подозрение, что секс имеет какое-то отношение к сатанизму и зловещим практикам черной магии. Однако, если союз влюбленных даже на символическом уровне является переходом от профанского к сакральному, от роли к реальности, Отношения влюбленных словно специально созданы для того, чтобы найти освобождение от Майи. Но это может случиться только в том случае, когда ум и органы чувств партнеров находятся в состоянии открытого внимания, благодаря которому они получают неизвестную реальность природы. Ведь закрытое или ограниченное внимание может воспринимать только проекцию известного. Сексуальная сфера идеально подходит для отношений, которые Фрейд считал необходимым для психоанализа. Целенаправленно сосредоточивая внимание, человек выбирает что-то одно из большого объема материала, имеющегося в его распоряжении. В результате эта деталь ясно наблюдается в уме, тогда как все остальные оказываются упущенными из виду. В своем выборе чего-то одного человек подчас следует своим ожиданиям и склонностям. Однако именно этого не следует делать. Ведь если человек следует своим ожиданиям, всегда существует вероятность, что он не заметит неизвестного. А если он следует своим склонностям, все наблюдаемое будет неизбежно искажено. Принято считать, что среди всех людей влюбленные видят друг друга в самом нереалистичном свете, и что их встреча неизбежно является проекцией друг на друга нелепых идеалов и преувеличений. Но может ли быть так, что природа в первый раз дала им возможность увидеть друг друга, какими они есть? И что, если впоследствии они разочаровываются, Это происходит не потому, что они постепенно перешли к суровой реальности, а потому, что они задушили реальность в слишком страстных объятиях.